И внесено было золотых мешков огромное количество. Весь кабинет залит золотом, всюду брякали золотые червонцы, сыпалось золото, звяк оглушал, разрывал черепную коробку. Резкая боль в голове, нечем дышать, всюду золото, золото, золото. Прохру тесно и душно, и больно. Вот видите, господа, сколь я богат. «Я не понимаю, о каком же крахе здесь речь?» — задыхаясь, сказал он, и чтобы умерить непереносную боль, он ударился затылком о стену. Тут собачка Клико вновь подъелозилась к Прохору и с великой нежностью обрезала его, перевернулась кверху брюшком, заюлила, забрякала хвостиком. У Прохора Петровича опять затряслась борода. Он подхватил собачонку, умильно стал целовать ее в носульку, в хвост, в глаза — А Тихон, выглядывая в приоткрытую дверь, говорил Кузьме с Петром. — Лишь, руки свои целует, барин-то наш. Глянь, как сморщился. Тихон Иванович, а ведь плачет барин-то, — удивился Кузьма. — Ужая плачет, лишь бы не бойствовал. Гости меж тем приступили к хозяину с просьбой рассказать им про жизнь, про судьбу его, как он рос, как женился, как взошел на вершину могущества. Ну что ж, очень рад, очень рад, господа, и Прохор Петрович вздохнул. Моя жизнь, господа, была, в общем, с самого детства несчастна. Что ж сказать вам? Да, вы знаете, недавно поехал я на работу, и что же я вижу, господа, везде на моих работах чужие хозяева. Прииск новый теперь не мой. Бывало, Федотыч, знаете, старик такой с деревяшкой, бывало, как на молот путь золота, он и бухнет из пушки. Я давал ему за это большой стакан водки. Да-да-да, э, господа, выпить бы нам. А теперь пушка моя молчит. Федотыч дремлет на улице. Зато они палят в свою пушку на прииске новом. Они, я ведь знаю, прииск мой, а золото ихнее. И все теперь ихнее. Обидно, очень обидно это, господа. Верный Тихон пошлепал паркетами докладывать барыне. А у барыни шло заседание. Нина якольна чрезмерно встревожена и нервно устала. По ходу разбиравшихся дел выплыл вопрос об общем финансовом состоянии Громовских предприятий. Разговоры шли долго, и к великому огорчению Нины ей стали доказывать с очевидной ясностью, дела ее мужа запутаны так, что их трудно поправить. Но почему? А изволите ли видеть сударыня? Нина слушает. В ней напряжен каждый нерв. Говорит юрисконсульт нового акционерного общества «Старый хитрец Арзамасов». По поручению Нины, и за высокую плату, конечно, он несколько дней просидел над рассмотрением плана текущих работ и денежных дел фирмы Прохора Громова. «Коммерческое дело, да еще в таком крупном масштабе, как у вас...» «Да в такой дикой бездорожной стране дело, с ударами весьма трудное», — говорил Арзамасов, то вздыхая сочувственно по адресу Нины, то силясь спрятать мину злорадной насмешки на бритых губах своих. «Тут нужен глаз да глаз, нужна неотрывная бдительность». А Прохор Петрович в самый разгар работ пробовал у этих, ну каких у божьих людей. «Сколько? Ну вот полтора месяца, раз, а потом болезнь, два». Ну и все, кувырком, это же ясно. И что это вашему мужу в голову взбрело? Помните, как он разводил турусы на колесах, будто бы в его предприятие вложены 30 миллионов? Грубо прерывает Арзамасова бывший шулер Бурбон Приперенчев. Ха, 30 миллионов. Попробуй продать, напросишься, три... Простите, Мсея, Приперенчев. Спрячьте в карман свои нелепые выводы! засверкала хозяйка глазами и бриллиантами вдруг задрожавших сережек. Я и не думаю продавать предприятия мужа. Речь идет об отдаче их в долгосрочную аренду, и только. Хотя бы, хотя бы, распустив свое толстое брюхо, кряхтел преперентьев. Я бы советовал вам, если будет позволено, Говорит Арзамасов своим вкрадчивым голосом, сладко заглядывает в глаза при Перентьеву, и с чиновной холодностью в сторону растерявшейся Нины, я советовал бы вам, сударыня, подрядные работы немедленно закрыть, уплатив неустойку.